на дворец султана вчера по моему совету в нем был включен защитный силовой купол может быть правительство уцелело тогда есть шанс вызвать на помощь флот вы знаете самого султана поразился я несмотря ни на что да капитан стась значит вы могли просто попросить чтобы мне дали здесь гражданство да я не занимаюсь улаживанием мелких проблем маленьких мальчиков сказал стась если ты думаешь что разговаривая с ултаном я помнил о твоем существовании то ты себя льстишь я замолчал обхватив леона и придерживая его покрепче дорога была шикарная и машину стась водил здорово но с такой скоростью что нас все равно бросала из стороны в сторону есть такая старая книжка донки ход неожиданно сказал стась так вот ее герой считал необходимым исправлять все несправедливости встретившиеся ему на пути например злобный хозяин бьет маленького мальчика находящегося у него в услужении значит надо наказать хозяина уехать дальше о том что будет когда хозяин снова окажется наедине с ребенком наивный рыцарь не подумал аналогия ясна разве султан такой злобный нет но от пристального внимания его спецслужб удивленных моим поступкам ты бы скоро на сину стал лезть и второе я не занимаюсь улаживание мелких проблем закончил я спасибо капитан стась Мы въехали в город, потянулись в кварталы небольших этажей в 10-12 домов, наверное, жилой район. Вроде бы все здесь было в полном порядке, горели фонари, огни, реклам, светились почти все окна. Я радостно завопил, смотрите, ста, здесь все в порядке. Действительно, почти в каждом окне были видны люди, празднично одетые, танцующие или сидящие за столами, беседующие у каминов, наряжающие новогодние деревья или собирающие модели ракет. К дню звездоплавания я замотал головой, ничего не получилось. не понимая. «Ты рос на очень отсталой планете Тиккерей», — сказал Стась. «Это проекционные окна. Они лет десять как вошли в моду. На новом кувейте ими оборудован почти каждый дом. Понимаешь, ты записываешь на свое окно какой-то хороший, славный праздник, свадьбу, Новый год, день рождения. Потом по вечерам твое окно транслирует наружу это изображение. Каждый старается показать окружающим, как здорово умеют веселиться, как у него хорошо, уютно, не хватает». тает своей фантазии или умение создавать уют значит заказывают изображение у дизайнеров ага я читал я уже понял нигде нет людей на улицах и машин нет совсем не могут же все спать верно в каком так не как раз была свадьба молоденькая невеста лет семдцати наверное целовалась с таким же юным пареньком вот странно ведь на самом деле они же совсем взрослые люди у них могут быть дети старше меня их свадьба продолжается свадьба идет а они лежат в кроватьях пуская слюну тебе нравится эта мода спросил вста нет прошептал я мне тоже Я даже обычное видео не люблю тикерей, даже обычные фотографии. Память — это то, что внутри тебя». Машина выехала на широкий проспект, а еще минут через пять мы подъехали к дворцу султана. Очень красивому, очень большому. Может, только у императора на земле дворец больше. Стась тихо застонал. Длинно и грязно выругался на незнакомом языке. Я ни слова не понял, но что он именно ругается, сомнений не было. Над всеми этими башенками и куполами тиккерей, — сказал Стась. Сейчас должно было мерцать силовое поле. Тоже красиво, по-своему, абсолютная защита. Я недооценил разведку Инея. Машина развернулась на середине пустого проспекта и ринулась назад. «А если и в порту все спят?» — тихо спросил я. «Ну и что? Разве можно взлетать без разрешения портовой службы?» Стас невесело засмеялся, потом сказал: Ззначение слов можно и нельзя. В критической ситуации меняется на противоположное. капитан стась а почему с нами ничего не случилось рискнул ей задать вопрос который мучил меня уже полчаса не знаю те кири у меня есть некоторые особые способности но ты самый обычный мальчик и при этом агентыния не смог стать для себя невидимым и то оружие которым они захватывают планеты тоже на тебя не подействовало меня словно ледяной водой окатили я крепко сжал руку леона вялую безжизненную а я то подумал «Почти подумал, что капитан Стась тоже мой друг. На самом деле он всего-то выполняет задания, не смог помешать агентам Иня, зато получил двух пацанов, один в фазе перерождения, а на другого не подействовало загадочное оружие врага». «Как там твой приятель?» – спросил Стась. «Ничего», – ответил я, – спит. «Я сейчас прибавлю скорости», – сообщил Стась, – «словно мы и так не гнали под 200 километров, так что держи